Deš Sherlock Holmes su Jurijem Tenmonu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 С улицы было видно, что в одном из окон фирмы Мартхаус и Мартхаус мерцает тусклый огонек. Это подтверждало догадку Холмса. Мартхаус с Фаулером действительно направились сюда. Может статься, предположил я, что там находится кто-то другой. Холмс был бы счастлив, если бы это оказалось правдой. Но слишком уж подозрительным было совпадение. — Будем надеяться, Ватсон, что брата Мартхауса нет в конторе. Не надо бы лишним свидетелем соваться в это грязное дело. — Совершенно верно, — согласился я. Входная дверь была не заперта. Холмс осторожно повернул ручку и приоткрыл ее ровно настолько, чтобы мы с ним могли бочком протиснуться внутрь. — Старайтесь не шуметь, — прошипел он, — надо подняться по лестнице, а там дождаться благоприятного момента и посмотреть, что происходит в кабинете. Мне не терпелось ворваться в комнату с револьвером в руках и вступить в открытое противоборство с негодяем, но разумом я понимал, что мое безрассудство может иметь катастрофические последствия. Когда мы поднимались по лестнице, сверху донеслась какая-то возня. Добравшись до второго этажа, Мы затаились, устроившись так, чтобы нас было не видно из главного кабинета, находившегося по левую руку и отделенного от нас, небольшой приемной. Мы оба затаили дыхание, чтобы лучше слышать, что говорится в кабинете. Я постараюсь передать этот разговор настолько подробно, насколько позволит мне память. «Да, сэр, папки хранились вот в этом шкафу», — промолвил Мартхаус. Я услышал, как Фаулер, выдвигая ящики и роясь в документах, злобно бормочет что-то про себя. «А где остальные?» — прорычал он. «Вы сказали, их было больше!» «Я в этом не уверен, но если мы посмотрим во всех шкафах, то, может быть, найдем что-нибудь еще. Судя по всему, бумаги рассованы по ящикам бессистемно». Фаулер выругался, а потом проговорил. «Это я виноват!» «О чем вы, сэр?» — удивился Мартхаус. Я услышал, как из ящиков вытаскивают новые папки, перлистовые бумаги, а затем сваливают ненужные документы на пол. — Я предполагаю, что эти бумаги были подделаны, возможно, вашим братом, — объявил Фаулер. — Я сомневаюсь, что мой брат вообще их изучал, — возразил констебель. У Эндрю достаточно своей работы, чтобы заниматься делами отца. Поиски в кабинете продолжались. Открывались и закрывались ящики, хлопали дверцы, шелестела бумага. Ваш отец явно не отличался аккуратностью, Мартхаус. Оставить дела в таком беспорядке! Если бы я знал, что бумаги до сих пор существуют, я бы... Он умолк. Шум в кабинете прекратился. — Вы бы... — Что, сэр? — спросил Мартхаус сомнением в голосе. — Ничего. Ищите дальше! — рявкнул инспектор в ответ. Я бросил взгляд на Холмса. Он знаком велел мне вытащить револьвер, чему я охотно подчинился. Мой друг, казалось, был готов в любой момент броситься навстречу опасности, но прежде чем мы успели это сделать, послышался голос Мартхауса. «Может, посмотреть в сейфе, инспектор?» «А у вас есть ключ?» — ответил тот вопросом на вопрос. «А как же?» До меня донеслись звук торопливых шагов. Потом открылась тяжелая дверь, очевидно, ведущая в соседнюю комнату или подсобное помещение. «Ну так пошевеливайтесь!» заорал Фаулер. «Открывайте живее!» Последовала короткая пауза, а затем я вновь услышал голос Мартхауса. «Можно спросить, как вы узнали, где надо смотреть, сэр?» В этот миг Холмс, а за ним и я сорвались с места и вломились в кабинет. Дверь распахнулась до упора, затрещав на петлях. Очутившись в комнате, я увидел, что весь Пол устлан бумагами, будто по комнате промчался смерч. Справа от меня застыл мартхаус, потрясенный неожиданным вторжением. Прямо перед нами, в небольшом служебном помещении, где, очевидно, находился сейф, о котором они только что толковали, стоял фаулер. Лишь на секунду на его лице отразилась растерянность, но бывочка и опыт тут же заставили его кинуться к большому столу, стоявшему в центре кабинета. Я обернулся на Холмса и увидел, что он тоже бросился туда. Мне сразу стало ясно, к чему они оба стремятся. На столе стоял завернутый в коричневую бумагу ящик с выступом на передней стенке, в точности повторяющий размеры ларчика работы мистера Джойса, который мы видели недавно в его жилище. Мне казалось, что Холмс опередит противника. Его боксерская подготовка и худощавое телосложение в подобных обстоятельствах сообщали ему необычайную прыткость, но, к сожалению, Фаулер был ближе и успел выхватить Ларчик прямо из-под носа у моего друга. «Назад!» Заорал инспектор. Ноздри его раздулись, глаза налились кровью. «Назад! Или я отправлю всех вас в преисподнюю! Будьте уверены, я это сделаю!» Он проделал в бумажной обертке дыру, высвободив ручки выдвижных ящиков и крепко ухватился за них. Холмс восстановил равновесие и сделал шаг назад. «Вы!» — крикнул Фаулер в мою сторону. «Подойдите и бросьте ваш револьвер вам туда!» Я сделал, как он велел, приблизился к столу и положил на него оружие. «Добрый вечер, инспектор Фаулер!» — невозмутимо произнес Холмс, призвав на выручку все свои стальные нервы. «Я вижу, вы снова нас переиграли!» Мартхаус. Надеюсь, вы поняли, что это и есть наш главный, подозреваемый в убийстве мистера Артура Тернера, не говоря уже о шантаже и вымогательстве. Мартхаус беззвучно раскрыл рот, переваривая эти сведения. Но это невозможно, мистер Холмс. Наконец. — вымолвил он, — инспектор Фаулер? Вопрос повис в воздухе, так как Фаулер пристально разглядывал прославленного сыщика. — Боюсь, что да, — продолжал Холмс. — Мы только что провели прелюбопытнейшую беседу с его братом. — Откуда вам известно о моем брате? Вы ничего не знаете! Детектив рассмеялся. «Забавно. Он говорил то же самое. Однако мне известно, что вы вымогали деньги у здешних коммерсантов, пользуясь информацией, которую добывал через свой банк Тернер. Вы должны были сколотить неплохой капиталец, кстати, Из-за чего все рухнуло?» На губах Фаулера появилась презрительная ухмылка. «Прекрасно, мистер Холмс! Вы, я вижу, отлично осведомлены, но это не принесет вам ничего хорошего. Если вы действительно так много знаете, как говорите...» Вам должно быть известно, что я держу сейчас в руках. — Да, известно. Мы были свидетелями смертоносной силы этого устройства в доме мистера Тернера. Вы собираетесь устранить нас тем же способом. — А вина за это будет возложена на вашего юного констебля Мартхауса, — Я сам об этом позабочусь, можете не сомневаться. Вы втроем что-то замышляли, собравшись в этом кабинете. Тут явился я и попытался разоблачить ваши козни. Но вы от неожиданности привели бомбу в действие и погибли при собственной неосторожности. Мартхаус. Сделал шаг вперед, но Фаулер повернулся к нему. «Стой, где стоял, сынок, а не то с тобой случится то же, что из...» Он прикусил язык, но Холмс закончил фразу вместо него. «С твоим отцом!» — сказал он в упор, посмотрев на Мартхауса. «Что?» «Ради Бога! Скажите, о чем вы толкуете?» — возмолился тот. «Я полагаю, детектив Фаулер пытается намекнуть вам, Джеймс, что ваш отец вовсе не постижно скончался, а был убит. Я прав?» Мне показалось, что по лицу Фаулера пробежала тень раскаяния. Не то, чтобы он вдруг пожалел свою жертву, скорее сообразил, что сделал неверный ход, а его соперник это заметил. — Что ж, мистер Холмс, если хотите, то да, так оно и было! Мартхаус побагровел, но, к счастью, Остался стоять где стоял, не пытаясь геройствовать. От своих людей я узнал, что некоторых из наших, так сказать, клиентов попросили явиться в эту контору, равнодушно пояснил инспектор. Ясное дело, я не мог этого допустить. Адвокатишка становился чересчур любопытен, на мой вкус. Избавиться от него не составило большого труда. Он был стар, и оказалось достаточно затолкать побольше хлеба ему в глотку, чтобы он тут же задохнулся, якобы по трагической случайности. Фаулер провел рукой по стоявшему перед ним столу. «Он прямо на моих глазах повалился вот сюда, а теперь...» Повернулся он к моему другу. «Расскажите-ка и вы мне кое-что, мистер Холмс, как вы докопались, что я замешан в этом деле!» «К сожалению...» О вашем участии я узнал совершенно случайно. Ваш брат выдал вас в бреду. Мне оставалось только сложить разрозненные детали едино и сделать единственно возможный вывод. Сюда же вас привели папки с документами, так как я понял, что вы захотите уничтожить Оставшиеся доказательства. Связь взрывов с этим делом тоже была вполне очевидна. То есть? Спросил Фаулер, по прибытии в Одинбург я прочел в одной местной газете о взрыве, произошедшем, как полагали, из-за утечки газ. Его жертвой полнеки Чарльз Ламонт. «После того, что случилось с мистером Чарнером, я припомнил имя Ламонта, встретившееся мне в папках Мартхауса, и понял, что эти два факта несомненно связаны между собой». Фаулер вновь презрительно усмехнулся. «Отличная работа, мистер Холмс! Из вас еще выйдет настоящий детектив!» «Могу ли я спросить вас об одной вещи, которая ставит меня в тупик?» Фаулер жестом попросил моего друга продолжать. Мерзавец явно наслаждался возможностью продемонстрировать свою ловкость. — Зачем? Вы избавились от мистера Тернера, ведь теперь вы больше не имеете доступа к нужным вам сведениям. — Верно, почти с досадой признал Фаулер, но после убийства Вулбриджа он сделался помехой, у него совсем сдали нервы. «Да, бедный мистер Вулбридж!» Мистер Тернер одурманил его опиумным зельем. Вероятно, он настоял на том, чтобы самому расправиться с Вулбриджем из-за своей к нему привязанности, но в итоге лишь испортил все дело». Мне показалось, что будничный тон, которым Холмс говорил об убийстве Вулдбриджа, отдает некоторым бездушием, но на его вопрос последовал точно такой же будничный ответ. Вы правы, Волдбридж, который был правой рукой Тернера в банке, подобрался к нам слишком близко. «Я предупреждал Артура, чтобы он ни с кем не сближался, но он сам себе навредил. Думаю, его подвели отеческие чувства, которые он начал испытывать к парню. Вулкбриджу сделали весьма заманчивое предложение, но он его отверг. Правда, надо отдать ему должное». Он оказался достаточно великодушен и не пошел прямиком в полицию, а дал Тернеру время одуматься и выйти из нашего дела. «Какая ирония! Благодаря этому великодушию вы и получили возможность его прикончить». Холодно заметил знаменитый сыщик. — Да бросьте, мистер Хаус, В таких обстоятельствах надо быть реалистами. Лично я не стал бы тянуть кота за хвост и сразу убил бы его, но Тернер мне не дал. Он решил поступить по-джентльменски и отравить Вулдбриджа в его постели. После этого мы собирались избавиться от тела, а я должен был позаботиться об остальном. Но, перебил его Холмс, Чарльзер не справился даже с этим, дав Вудбриджу слишком маленькую дозу. Очевидно, Он имел о действии яда более чем дилетантское представление. К несчастью, да. Но прежде чем мы успели это понять, Волдбридж выбрался из своей комнаты и свалился с лестницы. Он умер от удара головой, хотя, возможно, свою роль сыграло наличие яда в организме. Но, к сожалению, это случилось на виду у всего дома. — Вот именно! Таким образом, я уже не мог скрыть преступление. Пришлось свалить все на мнимого призрака. — Сделав служанку невольной соучастницей, — подхватил Холмс. — Да. Однажды ночью Тарнер. Подловил ее на шалостях, но велел продолжать, пока он не распорядится об обратном. Он думал, что это поможет ему устранить Вулбриджа, но тот как будто не боялся привидений. В любом случае, после убийства Тернер стал поговаривать, что хочет выйти из дела. Он поверил, что рано или поздно его поймают. Я думал, что контролирую его, пока не появились вы. Тогда он еще больше стал бояться разоблачения. То есть у вас не было выбора, чтобы замести следы? Сначала пришлось избавиться от служанки, а затем и от Тернера. Фаулер кивнул так равнодушно, что у меня мурашки по спине побежали. «Я был вынужден это сделать, мистер Холмс. Вообще-то я думал отделаться от последних затруднений куда легче, чем представляется мне нынче». Он улыбнулся, протянул к нам посылку и наклонил ее, чтобы мы увидели адрес, выведенный наверху, четким почерком. Я онемел от изумления, увидев имя Холмса, а под ним место жительства моего кузена. «Но вы же...» «Могли уничтожить нас всех, включая моего кузена и даже его детей!» — воскликнул я, переходя от испуга к возмущению. «Доктор Ватсон, в подобных обстоятельствах всегда есть победители и проигравшие. Вы наряду с мистером Холмсом и молодым Мартхаусом последние звено цепочки» которая вела ко мне. Пока Фаулер с наслаждением повествовал нам о своих преступлениях, Мартхаус незаметно для инспектора, но не для меня, стал очень медленно и осторожно придвигаться к своему начальнику. Я умышленно не смотрел на констебля во время разговора, чтобы мой взгляд не привлек к нему внимание Паулера. Наконец, молодому человеку удалось подобраться к Паулеру совсем близко. Лицо Мартхауса застыло, словно каменное, но глаза его прожигали Паулера насквозь. Он ненавидел коварного злодея за убийство отца. Казалось, гнев сделал его вдвое старше. Тут Фаулер внезапно вспомнил о присутствии Констебеля и повернул голову в его сторону, все еще держа в руках посылку. Мартхаус издал душераздирающий вополь и кинулся на Фаулера, застав его врасплох. Констебель уцепился за ларчик и потянул его к себе. Но Фаулер быстро пришел в себя, вырвал у Мартхауса посылку и отступил назад, оказавшись вне пределов досягаемости. Однако Джеймс не растерялся. Он схватил со стола мой револьвер, навел его на Фаулера и один за другим три раза нажал на курок. Когда пули пронзили тело Фаулера, Он страшно содрогнулся, безотчетно разжал руки, в которых находился смертоносный сверток, и прижал их к груди. Ларчик упал на пол. Я замер на месте, приготовившись к взрыву, но его не последовало. Ларчик приземлился на переднюю стенку, не позволив выдвижным ящикам открыться и запустить детонацию. Мартхаус встал над Фаулером, нацелись раненому инспектору прямо в голову. «Вы убили моего отца!» — проговорил он, обращаясь к злодею. «И сейчас поплатитесь за это жизнью!» «Мартхаус!» — закричал Холмс, заставив молодого констебеля вздрогнуть и отвезти. От Паулера горящий взгляд. «Не вставайте на этот путь! Он будет полон опасности и сожаления!» «Мистер Холмс, мне пришлось оплакивать отца, и теперь я узнаю, что его смерти можно было избежать, поскольку это был не несчастный случай, а... Деяние холодного жестокого убийцы, если я не отомщу ему теперь, какой же я после этого сын? А если отомстите, как быть совсем тем, за что стоял ваш отец? Вы о чем? Спросил Мартхаус. Я В том, что ваш отец выступал на стороне закона и всю свою профессиональную жизнь сражался за справедливость. Не думаю, чтобы человек, посвятивший правосудию столько лет жизни, смирился бы с тем, что вы вершите его самостоятельно, не так ли? Мартхаус. На мгновение застыл, затем опустил оружие и отошел назад. Вы правы, это не выход. Пусть им займется закон, если мерзавец доживет до того момента, когда предстанет перед судом. Но я не опущусь до его уровня. Плечи молодого человека поникли, руки безжизненно болтались по бокам. Кисть, сжимавшая револьвер, ослабила хватку. — Не будете ли вы так добры, мистер Холмс, привести сюда моих коллег, которые возьмут нашего пленника под стражу? — тихо сказал констабель. — Разумеется, Уатсон. «Вы мне поможете?» Я кивнул и покинул кабинет. Холмс последовал за мной. Я был рад возможности уйти оттуда и обсудить с другом все, что мы пережили. Но не успели мы сделать и двух шагов, как сзади в кабинете грянул револьверный выстрел. Мы инстинктивно обернулись и прижались к стене, ища защиты. Войдя в кабинет, мы увидели мартхауса, стоявшего над безжизненным телом детектива Фаулера. Из дула револьвера курился легкий дымок. Лицо молодого констебеля было совершенно безмятежно. «Мартхаус, что вы наделали?» — воскликнул я. Тот выпустил оружие из-за руки и отошел от тела. У меня не было выбора, — спокойно объяснил он. Когда я отвернулся, чтобы уйти, он протянул руку к бомбе, явно собираясь открыть ящик и произвести взрыв. Я должен был остановить его, прежде чем он нас убьет. Я взглянул на Холмса, который, как обычно, остался невозмутим. «Не сомневаюсь, что так оно и было», — заметил мой друг. «Примите нашу благодарность за своевременные действия, Джеймс». «Но Холмс», — начал я, — «Фаулер был хозяином своей судьбы Уатсон, как и все мы. И так будет всегда». Глава 27. Наш последний день в Эдинбурге в сравнении с предыдущими событиями, на первый взгляд прошел довольно скучно. После бесславной гибели инспектора Фаулера нас долго допрашивали в полиции, пытаясь воссоздать общую картину преступления по сведениям, изложенным главным образом Холмсом и Мартхаусом. Поскольку моя роль в этом ужасном деле ограничивалась последней стадией, я мало что мог добавить от себя, зато охотно подтвердил рассказ констебля о кровавой развязке этой истории. На завтра я проспал до полудня. А поднявшись за стол в столовой не только Холмса, но и своего кузена с женой, несмотря на отсутствие аппетита, мне пришлось присоединиться к трапезе. — Сдается мне, что, заканчивая свой отдых в Одинбурге, вы чувствуете себя куда более измотанным, чем до приезда, — задумчиво проговорил Патрик. «Может, и так, но зато на скуку жаловаться нам не пришлось. Надеюсь, все улажено, Холмс!» Мой друг, как всегда, курил трубку, развалившись на другом конце стола. «Думаю, да, старина!» Мы при поддержке сержанта Маккалистера дали свидетельские показания и были полностью оправданы так же, как и наш юный товарищ Джеймс Мартхаус. Все это дело всколыхнуло не только банк, но и полицию. Но тут уж пусть разбираются другие. Он смолк и выпустил в воздух длинную струю дыма. Я беспокоюсь за будущее Мартхауса. Кажется, он сильно потрясен, что узнал про отца. «Но этого следовало ожидать», — заметил я, удивленный тем, что Холмс полагает иначе. «Да, Ватсон но кроме того, я вижу, что он весь в сомнениях относительно своего будущего». Он хотел служить в полиции, но обнаружил, что даже здесь встречаются такие негодяи, как Фаулер. Я был ошеломлен, ибо видел, что Мартхаус обещает стать отличным полицейским. Надеюсь, вы напомнили ему про паршивую овцу в стаде, дружище. Главное, вовремя от нее избавиться. Холмс ответил не сразу, глубоко затянувшись трубкой. «Я пытался, Уотсон, но по моему опыту всегда найдется новая паршивая овца, которая займет место прежней. Такова жизнь, мой друг». Возможно. Но если бы мы все смотрели на человечество подобным образом, то картина получилась бы чересчур мрачная. Вы не находите? Холмс неожиданно вскочил с места. Уотсон, вы не подражаемы, воскликнул он. Вы видели худшие проявления человеческой натуры и тем не менее надеетесь на спасибо. — Буду считать это комплиментом, — ответил я, прекращая дискуссию. — А теперь, если позволите, я немного поем. У каждого из нас остались теплые воспоминания о нашем пребывании в Эдинбурге. Я был рад возможности обсудить с Патриком кое-какие профессиональные вопросы, возникшие на этой неделе. Несмотря на решение вернуться в Лондон, я все же чувствовал, что какая-то крошечная часть меня хочет принять почетный пост лектора и вновь пойти в мир медицины, забыв о преступниках и злодеях, с которыми мне, несомненно, еще не однажды придется столкнуться, если я останусь с Холмсом. Перед тем, как пуститься в обратный путь, мы хотели еще раз прогуляться по городу, но поздно встали и слишком засиделись. Ведя застольные беседы, оказалось, что уже пора брать кэп и ехать на вокзал к ночному лондонскому поезду. Наконец наш багаж был водружен на повозку, и мы вышли на улицу. «Я провожу вас на вокзал, Джон». — предложил мне кузен. — Ну что ты, Патрик, не стоит. Не хочу отрывать тебя от семьи. Мы уже хорошо знаем город и без труда доберемся сами. Но спасибо, что предложил, быстро добавил я, не желая показаться невежливым. — Помни, что здесь тебе неизменно рады, Джон. За нашим столом всегда найдется место для тебя. Стоит тебе только пожелать. И для вас, мистер Холмс, разумеется тоже. Прославленный детектив кивнул и учтиво улыбнулся. И я тоже. Но в глубине души я понимал, что не вернусь в Эдинбург, во всяком случае, надолго. Для меня было очень важно поближе узнать Патрика, но в то же время... Я утешался словами, сказанными Холмсом ранее. Иногда родственная душа бывает благословением, но в некоторых случаях может стать проклятием. Патрик был моей семьей, и я искренне радовался его обществу, но мне следовало взять свою судьбу в собственные руки и жить своим умом. Кажется, теперь я начал понимать стремление Джеймса Мартхауса освободиться из-под власти старшего брата и добиваться успеха самостоятельно. Все мы должны быть признательны другим за поддержку, но ни в коем случае не перекладывать на них свои задачи. По дороге на вокзал Мы не проронили ни слова. Должен признаться, на этот раз скорее из-за меня, чем из-за Холмса. Мимо нас в окне экипажа проплывали в окне красоты Эдинбурга, и я всю дорогу праздно глазел на них. Но на вокзале Уэверли вдруг заметил знакомую фигуру. Человек приблизился, чтобы поприветствовать нас. «Констабель Мартхаус!» — воскликнул я. «Надеюсь, вы поджидаете нас не по официальному делу?» Он улыбнулся. «Нет, доктор, вовсе нет. Я хотел бы сказать спасибо вам обоим, но особенно мистеру Холмсу». «Не стоит благодарности, мой мальчик!» — сердечно ответил великий детектив. Надеюсь, вы оправились от вчерашнего испытания?» Мартхаус нахмурился. «От потрясения то я оправился, мистер Холмс, но мне еще предстоит свыкнуться с тем, что я выяснил. Я должен многое обсудить с братом и матерью, поскольку они имеют право знать, что произошло». «Об этом судить только вам», — сказал сыщик. «Однако спросите себя, будет ли польза от того, что вы откроете им правду. Быть может, им лучше пребывать в благословенном неведении?» «Возможно, мистер Холмс, возможно». — Как бы там ни было, я желаю вам приятного путешествия. Вам пора идти к поезду. Констебль горячо пожал нам руку, и мне взгрустнулось при мысли о трудностях, которые ему предстоят. Однако, глядя на него, я видел перед собой уже не того зеленого юнца, с которым недавно познакомился в Эдинбурге. Перед нами стоял человек, который многое повидал и должен был нести это бремя на своих плечах. Мы зашли в вагон, расположились в своем купе, ничем не отличавшимся от того, в котором прибыли в Эдинбург, и я порадовался знакомой обстановке. Всего через несколько минут поезд тронулся, и я увидел на перроне Мартхауса. Он помахал нам вслед, затем повернулся и направился к вокзальному выходу. Холмс прервал мои размышления вопросом. «Вы уверены, что не жалеете о своем решении, Ватсон?» «Нет», — ответил я, — «Эдинбург — чудесный город». «Но я тут не дома. Я уже с нетерпением предвкушаю, как вернусь к себе на Бейкер-стрит и устроюсь в любимом кресле. Надеюсь, вы нашли нашу поездку небесполезной?» Великий детектив посмотрел в окно. «Это было весьма занятное путешествие, старина», — ответил он. Испытующе взглянув на меня, главное, вам будет о чем написать, когда мы окажемся дома. При этих словах мне осталось лишь от души расхохотаться. Роман Дэвида Уилсона Шерлок Холмс и дело об эдинбургском призраке прочитан по изданию. Серия Великие сыщики Шерлок Холмс. Книга Шерлок Холмс и дело о шахматной доске. Том 35. Издание за О. Торговый издательский дом Амфора Санкт-Петербург 2000. 13 год. Текст читал Юрий Тенман.